Глава 3. Захожу в приемную. Юлиана на месте увлеченно смотрит свой телефон. Улыбается. Там, наверное, что-то очень интересное. «Юлиана?» не реагирует. «Юлиана?» «А?» — секретарь вынимает из уха наушник. «Владислав Сергеевич у себя?» «Пока да, но он вот-вот уйдет». «Ясно. Я тогда зайду, если он не против. Еще такой вопрос. Где отчеты, которые я просила?» Ой, я забыла извинить. Будьте любезны их все-таки принести. Да, хорошо. Секретарь связывается с Каверином, сообщает, что я хочу его увидеть. Пусть заходят Коротко, отрывисто, мрачно, властно, с хрипотцой. Голос, конечно, у Каверина под стать. внешность. Хорош. Прям до мурашка пробирает. Идеальный голос для начальника. Как только с таким голосом у него подчиненные столь расслабленные. Захожу. Каверин не за столом. Одевается пальто надел. «Что вам?» «Я хотела бы с вами поговорить насчет сотрудников отдела. Это не очень быстро. А вы надолго уходите?» «Да, я на обед». Быстро взглянула на наручные часы. До обед, вообще-то еще полчаса. Полчаса мне точно хватило. Но начальник, видимо, сильно голодный. «Хорошо, тогда я зайду после обеда». «Не выйдет. Я не планирую возвращаться». «Вот так вот». У вас запланирована деловая встреча или выездное мероприятие? Нет. Mm, ну, что могу сказать? Хорошо быть блатным. Момент с расслабленными подчиненными проясняется. Если Каверина часто не бывает на рабочем месте, мыши, конечно, пойдут в пляс. Если хотите, Варвара Олеговна, можете пообедать вместе со мной. И в это время и поговорим. О чем мы там хотели? Неожиданно. Я же ему не нравлюсь, а тут совместный обед. Придется соглашаться, хоть и не хочется. Сопровождение по возможности начальника вне работы тоже входит в условия моего негласного договора при приеме на эту должность. Хорошо, с вашего позволения я к вам присоединюсь, только мне нужно собраться. Собирайтесь, буду ждать вас внизу на подземном паркинге. Ровно две минуты, опоздаете ваши проблемы. Ругаясь про себя последними словами, демонстративно неспешно покидаю кабинет Каверина. Но потом, в приемный, наверняка очень удивив Юлиану, рванула к себе укушенной газелью. «Как же он меня бесит!» Вылетая в кабинет, наспех одеваюсь и быстро выхожу, закрыв за собой. «Как же многие самцы любят думать, да что там, полностью уверены в том, что они центр вселенной, а все остальные просто обязаны бегать перед ними на задних лапках. Корч ты себя крутого, а у самого в отделе неизвестно, что творится. Жутко злая, сажусь в лифт и спускаюсь в местное подземелье». На минус первом этаже, только выйдя из лифтового холла, растерянно замираю. Я ведь не знаю, где стоит машина Каверина. Поиски могут сильно затянуться. Паркинг большой. Тогда обед отменяется. Но тут из-за угла выезжает черный большой хищный тонированный автомобиль и нетерпеливо, резко и громко мне гудит. Подхожу к машине, и мне открывается передняя пассажирская дверь. Сажусь. Каверин на переднем сиденье. Открывать не вышел дотянулся до ручки двери, сидя. Но даже такой жест говорит о том, что какие-то манеры ему известны. И ведь, раз не нравлюсь, мог бы вообще не утруждаться. Начальник краем глаза следит за тем, как я пристегиваюсь, а потом трогается с места. Молчание немного напрягает, музыки нет. Я впервые сегодня увидела этого мужчину, а уже с ним наедине куда-то еду. Страшновато и неловко. Надо бы хоть о чем-то поговорить. Я слышала, что на территории нашего здания есть несколько хороших ресторанов, «А еще кафе и столовая. Видимо, не такие хорошие, раз вы предпочитаете обедать вне офиса». Начала разговор я. Хорошая. Холодно бросил начальник, и на этом разговор завял, так и не успев толком начаться. Решила, что лучше смотреть в окно, тем более есть на что. Город большой, интересный. Спустя минут двадцать смотреть в окно мне надоело, насторожилась. Конечно, обед только начался, но мы еще даже никуда и не приехали. Выехали из центра, едем по большой трассе. Надо ещё успеть поесть и вернуться. А ехать еще долго? Не особо. Машина, не замедляя, ход мчится вперёд в сторону области. Сижу как на иголках, то и дело поглядываю на часы и жутко хочу обратно на работу. Внутри ресторана обстановка, что называется, пафосная, но не напрягает, нет никаких вычерных лепнин, и барельефов. Такой айко стиль Натуральные дорогие материалы, совсем немного намёк на старинный сказочный антураж. Просторно, светло. В большом зале ресторана окна во всю стену и выложен просто огромный каменный камин. Есть небольшой помост для выступлений. Нас посадили как раз возле камина. Людей в ресторане в этот дневной час почти нет. Вечером тут, наверное, хорошо сидеть, если камин зажигают. Наверняка играет живая музыка. Когда принесли меню, я просто выпала в осадок оцен. Так, есть хочу. Но закажу себе только чай. Не то чтобы совсем нет возможности заказать больше, но мне банально жалко столько денег тратить на еду. Какого бы хорошего качества она ни была. Ничего, я все равно здесь не планирую долго сидеть. Поговорю, да и уеду. О, а уехали далеко, такси тоже в копеечку влетит. Одни растраты. Расстроилась. Не нравится мне первый рабочий день. И есть хочется. Я ведь и с утра от волнения ничего не ела. Когда подошел официант, Каверин быстро озвучивает свой основательный заказ. Там и первый, и второй, и шашлык на закуску, и запивать все будет по-серьезному. «Хорошо, когда есть много денег». Озвучила и свой заказ. «Чай. Зеленый». Официант и шеф молчат и смотрят на меня, явно ожидая продолжения. Чувствуя себя крайне неловко. Жасминным, добавила я, чтобы заполнить эту неловкую паузу, и с намеком отдаю официанту меню. «К чему такая скромность? Сейчас время обеда, чай это смешно. Я все оплачиваю, выбирайте, что хотите в меню». Недовольно произносит Каверин. «Отрицательно качаю головой. Спасибо, но мне ничего не нужно, а свой чай я плачу сама». Владислав иронично глумливо выгнал бровь. «Вы что, из этих?» «Из каких?» – насторожилась я. «Феминисток? Или как там это правильно называется?» Захотела закрыть глаза ладонью и сползти по стулу. «Нет, не из этих. Хотя, может, и из них. Надо подумать над этим вопросом». «Слушайте». Но вам явно вредно от еды отказываться. Вон, одни кож до кости. Еще и синяки под глазами. Я прекрасно сбалансированно питаюсь. Сейчас не хочу обедать. А может вы это... Кто? Веган. Широко ухмыляясь, предполагает шеф, причем произносит слово так, словно говорит нечто оскорбительное. Нет, не веган. Так. Каверин переводит взгляд на до сих пор не ушедшего официанта. Принесите еще салат. Какой там обычно девушки берут? Суп, второе блюдо и... Я же сказала, что ничего не буду. Перебиваю я Каверина. Это я себе. Себе? Ну-ну. Я выдержу это странное испытание соблазнения едой. Обязательно выдержу. Пока ждем заказ, начинаю аккуратно расспрашивать Каверина об отделе. Приносят напитки. Выпив чаю, немного взбодрилась. И поставив начальника перед тем фактом, что надо бы работников больше стимулировать к той самой работе, начинаю спрашивать уже конкретно о тех мотивационных программах, которые он применяет в отделе, как поощряет и наказывает подчиненных. Выяснив, что, собственно, никакой системы поощрения и наказаний нет, осторожно выдвигая предложение о том, как эту систему внедрить. Я могу сделать все сама. Но тут принципиально важно, чтобы начальник согласился, помогал, поддерживая новые правила, когда подчиненные будут приходить к нему с вопросами, а не делал удивленное лицо или того хуже отменял мои распоряжения. Стали приносить еду, стол быстро заполнился всевозможными яствами, так что еда заняла всю поверхность стола. Передо мной, из-за нехватки места, не иначе, официант поставил исходящий паром жутко аппетитный на вид ароматный рыбный суп. Каверин ест большим аппетитом. Там у него тоже такие запахи, что у меня вот-вот некрасиво, предательски потекут сленки. Шеф прищурил свои невозможные синие очи и смотрит на меня, словно хищник в засаде, терпеливо выжидая, когда я сделаю неосторожный шаг.